Глава 50 Они высадили Блюм и Дженни рядом с ее новым временным домом, а Пай и Лоредо поехали обратно в коттедж. По пути Лоредо сделал несколько звонков и отослал ряд сообщений по электронной почте. Наконец, он отложил телефон и недовольно вздохнул. «Я не нашел Пагани, зарегистрированный на имя Джека Лайнберри, но автомобиль может являться собственностью его компании». «Да, такой вариант возможен». «Но зачем ехать в такой бросающейся в глаза машине, если он собирался просто понаблюдать за твоим прежним домом?» «Я бы хотела знать ответ на твой вопрос». «Полагаю, мы попытаемся это проверить?» «Да, обязательно. Но сначала нужно сделать базовую работу». «Раньше, насколько я помню, тебе нравилось импровизировать». Она на него посмотрела. Я люблю все готовить заранее, не меньше, чем кто-либо другой, но на это не всегда есть время. Вероятно, в Аризоне тебе приходится быстро принимать решения. Ты все правильно понимаешь. Обычно я там единственный агент ФБР, который проводит расследование. И тебе это действительно нравится? Она бросила на него быстрый взгляд. А почему нет? А вот мне нравится иметь ресурсы. Делаешь звонок, и уже через несколько минут в твоем распоряжении целая команда. Ну а если нужно сделать тяжелую работу, всегда найдется агент или несколько, чтобы ее выполнить. Я не против тяжелой работы, если она ведет к аресту. Твоя подруга Блюм вчера вечером не только устроила мне проверку, но и сделала строгое предупреждение. В каком смысле? Она тебя защищала, рассказала, как высоко ты поставила планку. Хотела убедиться, что я не стану вести против тебя грязную игру. Она хороший напарник. И еще она дала мне понять, что шоу на самом деле курирует она, как представитель администрации. И я бы не стала с этим спорить. Я слышал, что Клинт Добс руководит штабом в Фениксе. Говорят, он может быть очень жестким. Однако он дал мне возможность все исправить, и я его за это уважаю. «А если ты не сумеешь все исправить?» «Раз я сказала «гоп», значит, перепрыгну». Они припарковались перед коттеджем и вышли из машины. На противоположной стороне улицы был небольшой свободный участок земли, заросший травой. Группа детей играла там со старым мячом от кикбола. Кикбол — основанная на правилах бейсбола игра, где вместо маленького мяча и бит используется большой мяч, который пинают ногами. Игра менее сложна, чем бейсбол, и хорошо подходит для детей. «Сегодня в школе нет занятий?» – спросил Лорадо. «Похоже на то». Он направился ко входу в коттедж, но заметил, что Пайн остановилась и наблюдает за детьми. Он вернулся к ней. «Думаешь о своей сестре или о Дженни?» – спросил он. «Может быть, о них обеих?» Лорадо смотрел, как двое старших детей играют против всех остальных. «Иногда мне кажется, что было бы лучше оставаться ребенком и вечно играть в кикбол», – заметил он. «Но ты же понимаешь, что очень скоро нам стало бы скучно». «Серьезно, этих детей ждет много трудностей, когда они вырастут. И вовсе не из-за того, что они родились в маленьком городке. Мир вокруг меняется слишком быстро». Однако в некотором смысле остается неизменным. В нем есть плохие люди, совершающие жестокие поступки. Наверное, нам никогда не придется искать работу. И все же было бы замечательно, если бы мы когда-нибудь устарели. Она уже собралась повернуть к коттеджу, когда ее внимание вновь привлекла группа детей. «Эни-мини-майни-мо» Начал самый старший, по очереди показывая пальцем на двух самых маленьких детей. Он закончил счет на одном из них, выбрав его в команду, и тот радостно улыбнулся. Второй с унылым видом отступил назад. «Дерьмо!» – пробормотал Пайн. «Что?» «Ребенок, на котором закончилась считалка, стал победителем. Его выбрали в команду». «Ну да». Я всегда думала, что тот, на ком заканчивается считалка, проиграл. Наверное, могут быть оба варианта. Все зависит от того, кто устанавливает правила. В фильмах «Криминальные чтивы» и «Прирожденные убийцы» используют считалку, чтобы выбрать того, кто должен умереть. И тот, на кого выпадает последнее слово, отправляется в расход. Я бы назвал его проигравшим. Пайн ничего не ответила. «Но почему это имеет для тебя такое значение?» — спросил Лоредо, не дождавшись от нее реакции. Она рассказала о том, как мужчина, оказавшийся много лет назад в ее спальне, произносил эту считалку, когда выбрал Мерси. «Он закончил счет на Мерси. Я это помню отчетливо. Но я всегда думала, что проигравшей была она. Ведь ее забрали, а я осталась. Я стала победительницей». «И что произошло с тобой?» Мужчина, забравшийся к нам в дом, проломил мне череп. Доктора сказали, что лишь чудо помогло мне пережить ту ночь. Я не умерла. Вот почему я решила, что худшая участь выпала Мерси, что он ее забрал, чтобы убить». «То есть ты хочешь сказать, что когда он закончил считалку на Мерси, она посмотрела на него?» «Может быть, он выбрал ее, чтобы Мерси осталась жить?»